Прошла неделя. Магическое сообщество было взбудоражено и бурлило, как ведьминский котел. Слухи об убитых ходили самые разные. Количество трупов в них варьировалось от озвученных Арефьевым пяти до 13 и даже двух. Но полного списка фамилий предоставить не мог никто. Олю Всеславскую после вызова на допрос родители спешно отправили из города в неизвестном направлении. Муни сказала, что они договорились с Арефьевым по первому его требованию вернуть дочь, и только с таким условием он согласился на отъезд. В знакомый кабинет вызвал Арефьев и Луку. Его стол вновь был девственно чист. Лежали на нем лишь лист бумаги формата А4 и шариковая ручка. "Ну что же, Лукерия Павловна Должикова", сказал капитан, придвигая ей лист и ручку, когда она села напротив. А ведь я предупреждал. О чем?» — уточнила та. О том, что убийства еще будут, нехорошо улыбнулся Арефьев. Вот здесь напишите, пожалуйста, обо всем, что произошло в вечер покушения на Ольгу Всеславскую. Кто где стоял, кто что говорил, Все, что кажется вам важным и поможет поймать преступника. Лука взяла ручку и задумалась. Предчувствие, говорило о том, что доблестным органам ни за что его не поймать. Вы плохо помните события того вечера, подсказал Арифьев. Лука с удивлением посмотрела на него. Что? Взгляд капитана был злым. Ваши друзья в один голос утверждают, что плохо помнят произошедшее. То, что любой из них может оказаться следующим, они в расчет не берут. Почему вы в этом так уверены? Капитан покачнулся на стуле, затем постучал себя по груди, как рангу Это здесь, сыщицкое предчувствие. Под ударом находятся те, кто посещал тот самый закрытый прием, о котором все дружно отказываются говорить. Что там происходило? Массовая оргия? Элитная БДСМ-сессия? Просмотр жесткого порно? Перед глазами Луки предстал гроб с телом. Она не знала Эмовисенте, но видела ее живой, а затем видела, как та умирает. Жестокая порно, да чтоб тебя. Лист сдула со стола прямо в лицо полицейскому. Глядя, как он отбивается от бумажного агрессора, девушка засмеялась, вовремя взяв себя в руки. Спасибо Анфисе Палне и ее постоянным нотациям о сдержанности. Арефьев вскочил, подошёл к окну, проверил закрытую форточку, с изумлением посмотрел на лежащий на полу сильно измятый лист. Развернулся к Луке и рявкнул: "Если бы вы сообщили то, что скрываете, гарантирую, стали бы лучше спать. Если бы, я подчёркиваю, если бы нам было что сообщить вам, вы перестали бы спать вовсе". Зло парировала Лука. Дайте мне другой лист. Я напишу показания и пойду, меня ждут. Капитан двумя шагами пересек маленький кабинет, достал из ящика новый лист и положил на стол. Да, она напишет, кто что говорил и кто где стоял. Напишет, как после хлопка, оказавшегося звуком выстрела, схватила Олю за руку и повинуясь животному страху, закричала: "Бегите!" Не напишет лишь о том, чему больше нет места на этой земле, о призраке Юли Всеславской, заставившей сестру отклониться от траектории предназначенной для нее пули. Когда она закончила, Арефьев внимательно прочитал написанное. Вот тут вы пишете, что закричали: "Бегите". А почему? Что почему? Почему закричали? Лука пожала плечами. Я испугалась, Считайте это предчувствием, сродни вашему сыщетскому. Да и Оля стояла в стороне, на виду, а мы толпой. Больше капитан ни о чем спрашивать не стал, подписал пропуск, молча кивнул на дверь. Только сейчас Лука заметила, что выглядит он как человек, который не спал уже несколько суток. Она вышла на улицу и с облегчением вдохнула морозный воздух всё-таки в этом здании сами стены давили на посетителей, принуждая их признаться в том, что было и чего не было. Чёрный автомобиль приветливо мигнул с другой стороны улицы. Как прошло? спросил Яр, когда она села в машину. Поцеловал её. Его губы пахли кофе, на подставке стояли два стакана. Один твой. Спасибо. Лука прижалась виском к его плечу, не желая говорить. отчего то в присутствии Яра все тревоги становились неважными. "Думаю, он задавал мне те же вопросы, что и остальным", с трудом отрываясь от Горанина, произнесла она. Взяла свой кофе и с наслаждением отпила. "И он настаивает на том, что охота ведется на тех, кто был на похоронах Эмма Висенте. Правда?" она невесело усмехнулась. «О похоронах он не знает, поэтому строит самые дикие предположения. Даже говорить тебе не хочу. Я тебя сейчас отвезу домой, а потом уеду, вернусь только ночью, помолчав, сказал Яр. Работа наклюнулась. Лука испуганно взглянула на него. Работа? Какая-нибудь мерзкая тварь вроде альгуля? Ну что ты, Гаранил обнял ее, одной рукой, прижимая к себе, другой вывернул руль. Это ерунда, а не работа на полчаса, а завтра надо колосе съездить. Съездим, Лука потерлась лицом о его футболку. Как там с операцией? Решается? Да, назначили первый цикл анализов и исследований. Нам не привыкать. Нам не привыкать, эхом откликнулась Лука. И когда эти двое так прочно заняли место в ее сердце, когда одинокая я сменилась крепким мы. Робко толкнулось в сердце: "Я люблю тебя", будто новая жизнь. Лука едва сдержалась: "Чем реже говоришь такое парням, тем лучше".